Следующие дни были окутаны для Алексея густым и жарким туманом. Чдя и роняя искры, горит лучина, воткнутая в стены темной земляной норы. Алексей накрыт бараньей шубой с крупными заплатами. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а к ступням точно приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать так в тепле и покое. Когда Алексей открывал глаза, он видел вот для себя высокого сутулого старика с добрыми, чистыми глазами. Наслаждаясь звуками родной русской речи, слушал он деда Михаила. Ах ты грех-то какой, а? Вовсе и сосал себя человек. Ах ты, боже ты мой, до чего дошел? И сущий шкелет. О, о, беда, беда. Серьезный по твое дело, Лёха. А, а, а ты не думай. Не думай ни о чем худом. Мы тебя выходим, поправим. Но советский, брат, человек, он все вынесет. Вот взять бы хоть нашу деревню плавню. Пришли к нам немцы, значит эти есесовцы. Да. Потребовали выставить добровольцев, в Германию ехать. Никто не явился. Ночью побросали мы свои дома. Добро, годами нужитое. И все ушли в лес до последнего человека. Ведь думали помирать. А нет, брат, живем. Живем, брата Леха! Иди голодали, мерзли, крохи считали, а живем. Вот. Так все в лесу и живете. А так же, так и живем. Ведь деревню всю пожог немец. А мы и в лесу колхозные обычаи святым ведем. Смекаешь? Тоже у вас председатель. А, а кому же быть-то? Я и есть председатель. Кому же не то Ведь мужики-то наши, которые, значит, в армии не в партизанны подались. А я и остался и выходит бабьим командиром. Да, как, как козел во вечном стаде. Грехи, грехи. Трудно, приходится. Да как когда? Был у нас, Алёха, дубок на деревне. Значит, а, на площади. Его лет тридцать назад молнией полоснула. и вершина напрочь. А он крепкой дубок-то. Корень-то у него могучий. Сок-то много. Глядь, опять шапка кудрявая. А? Смекаешь? Вот. вот так вот и деревня наша. Только бы солнышко светило, да земля рожала, да, да родная власть с нами была. А мы, браталёк, лет за пяток отойдём, отстроимся. У нас народ жилист. Вот и сейчас гляди, сберегли колхоз живем. и живём. Дружка за дружку держимся, да? И то сказать, советской мы породы. Советской породы.